Глава пятнадцатая Я уставился на него во все глаза. Темнота сгущалась, и видимость была не слишком хорошая, но достаточная, чтобы отчетливо его разглядеть. Я сразу смекнул, что мне будет куда спокойнее, если мы окажемся по разные стороны массивной садовой скамьи. Я снялся с места, взмыл как фазан и приземлился по другую сторону упомянутого объекта. Неожиданное проворство, с каким был проделан этот маневр, произвело на Тапи впечатление. Он растерялся, замер на месте и все в то время... которое потребовалось, чтобы капля пота сползла у меня со лба на кончик носа, стоял и молча глядел на меня. «Сик!» — наконец произнес он, и я удивился, что человек способен в обыденной жизни сказать «Сик!». Я привык думать, что подобные выражения можно вычитать только в книгах, наравне с «Сик пассим» или «Виде супра». Человек менее проницательный, чем Бертрам Вустер. Может, и не заметил бы, что его старый приятель Таппи разводит пары, глаза горят, кулаки сжимаются, челюсти мерно ходят, будто он все еще пережевывает ужин. В волосах у него запутались веточки и листья, а сбоку свисал жук, который наверняка заинтересовал бы мистера Агастуса Фингнотла. Однако все это я заметил краем глаза. Ибо есть время замечать жуков, а есть время их не замечать. — Сирк! — снова проговорил Таппи. — Тот, кто хорошо знает Бертрама Устера, скажет вам, что в момент опасности он не теряет головы. Напротив, становится еще более проницательным и сообразительным. То несколько лет тому назад, в ночь после грибных гонок, будучи схвачен служителем закона и доставлен в полицейский застенок на Вайн-стрит, сходу назвался Юстасом Г. Плимпселлом «Лабурнум Алленроуд Вестдалич», и тем самым не позволил замарать грязью и придать широкой огласке нежелательного толка древнее благородное имя вустеров. А кто, скажите, впрочем, не стоит продолжать... Моя репутация говорит сама за себя. Будучи три раза задержан железной рукой закона, я ни разу не понес наказания под своим настоящим именем. Спросите кого угодно в труднях. Вот и теперь, когда мое положение с каждой минутой становилось все более сложным, я не потерял головы. Напротив, сохранял полное хладнокровие. Искренне дружелюбно улыбаясь, в надежде, что сейчас еще не слишком темно и моя улыбка будет зафиксирована, я весело проговорил. «Привет, Таппи, ты тут?» Он ответил, что «да, он тут». «И давно ты тут?» «Давно». «Вот и славно. Я как раз хотел тебя повидать». «Твое желание исполнилось. Выходи из-за скамьи». «Да нет, спасибо, старик. Мне удобно на нее опираться». позвоночный столб отдыхает через две минуты сказал тапи я вышибу твой позвоночный столб через макушку и я поднял брови при таком освещении не слишком действенный прием зато хорошо вписывается в общую композицию и это говорит гильдебранд лоссов осведомился я он самый сказал тапи добавив что если я желаю в этом удостовериться то могу подойти поближе при этом он непотребно обложил меня я снова поднял брови ну ну тапи не будем брониться как ты думаешь тапи глагол бронится тут к месту не знаю буркнул он и начал бочком обходить скамейку если я хочу успеть что нибудь сказать подумал я нельзя терять ни минуты Он уже продвинулся футов на шесть. И хотя я, в свою очередь, тоже бочком двигался вдоль скамейки в противоположном направлении, кто мог предвидеть, долго ли сохранится столь благополучное равновесие. Поэтому я приступил к делу. «Догадываюсь, что у тебя на уме, Тапи, сказал я. «Если ты сидел в кустах, когда мы с Анжелой болтали, ты наверняка слышал, что я о тебе говорил». «Слышал». «Понял». «Давай не будем углубляться в обсуждение этической стороны дела. Конечно, некоторые назвали бы твой поступок подслушиванием и подглядыванием. Я уверен, строгие блюстители нравственности сурово осудили бы тебя, ибо твой поступок, тапи. мне не хочется задевать твои чувства, нетипичен для англичанина, нетипичен и недостоин англичанина, и ты, старик, не можешь не признать этого». «Я шотландец». «Да ну! Вот не знал. Странно. Живешь и не подозреваешь, что твой друг шотландец. Если он, конечно, не маг, как его там? Кстати, — продолжал я, — чувствуя, что научная дискуссия на нейтральную тему способна разрядить обстановку. Не поможешь ли ты разрешить проблему, которая давно меня занимает? Что шотландцы кладут в телячьи рубцы?» Я часто задаюсь этим вопросом. Вместо ответа он перемахнул через скамейку и попытался вцепиться в меня. Я догадался, что тема телячьих рубцов его совсем не увлекает. Однако, — сказал я, — в свою очередь перепрыгивая через скамейку. Я не тороплю тебя с ответом. Давай вернемся к нашему разговору. Значит, ты сидел в кустах и слышал, что я о тебе говорил. Таппи начал двигаться вокруг скамейки в направлении севера-северо-восток. Я последовал его примеру, взяв курс на юго-юго-запад. «Представляю, как ты удивился». «Ничуть не удивился». «Как? Разве мои высказывания не показались тебе странными?» «А чего еще ожидать от предателя, труса и фискала?» «Таппи, старик, — сказал мне, — ты сегодня не в себе. Туговато соображаешь». Я думал, ты сразу догадаешься, что это часть моего тщательно разработанного плана. «Сейчас я с тобой разделаюсь», — сказал Таппи, покачнувшись после внезапной попытки схватить меня за горло. Тут я помнил, что нельзя медлить ни секунды, и стал поспешно выкладывать ему все по порядку, не забывая между тем двигаться на юго-юго-запад. Я ему рассказал, как огорчился, получив телеграмму от тети Дали. Как сломя голову, бросился на театр военных действий, обдумывая дорогой, что предпринять, чтобы помочь ему, Таппи. Как составил свой окончательный блестящий план. Говорил я хоть и быстро, но четко и ясно. И потому был сильно озадачен, когда Таппи процедил сквозь зубы, что не верит ни единому моему слову. — Но почему, Таппи, — сказал я, — почему? Ведь это все чистая правда. Почему ты не веришь? Объясни. Он остановился, тяжело переводя дух. Вопреки издевательским утверждениям Анжелы, Таппи совсем не толстый. Всю зиму он оголтело гоняет в футбол, а летом не выпускает из рук теннисную ракетку. Но сегодня за вечерней трапезой он наверстал упущенное, понимая, что после безобразной сцены в кладовой воздержание потеряло смысл. А после обеда, приготовленного Анатолием, Человек даже столь сильный и тренированный, как Таппи, на какое-то время теряет привычную подвижность. Пока я излагал свой план, как осчастливить их с Анджелой, в нашем хождении вокруг скамейки наметилось видимое оживление. Так что последние несколько минут мы гонялись друг за другом, будто заведенные. Так огромная механическая борзая и хитрый механический заяц носятся по кругу на потеху толпе. В конце концов, Тапи заметно выдохся, что меня порадовало. Я и сам забегался, и временная передышка была мне очень кстати. «Слушай, Тапи, меня поражает, почему ты мне не веришь, ведь мы с тобой столько лет дружим. За исключением того раза, когда мне, по твоей милости, пришлось нырять в бассейн во фраке, в случае, который я давно выкинул из головы и предал забвению. Надеюсь, ты следишь за ходом моей мысли». Так вот, за исключением того случая, черная кошка ни разу не пробегала между нами, и я всегда дорожил твоей дружбой. Ты и сам знаешь. Ну скажи, зачем мне было чернить тебя перед Анжелой, если не для твоей же пользы? Ответь мне, только выбирай выражение. В каком таком смысле выбирай выражение? Вообще-то я понятия не имел, в каком смысле. Эту фразу произнес судья, когда я стоял перед ним под именем Юстаса Плимсола, и она произвела на меня сильное впечатление. Сейчас я ее вернул, чтобы придать разговору должную значительность. Ладно, говори, как умеешь. Просто ответь мне на один вопрос. Если бы я не принимал твои интересы близко к сердцу, зачем мне было плести все эти небылицы? Таппиз задрожал всем телом. Жук, который все это время гнездился в волосах у Таппи, видимо, потерял надежду устроиться получше и решил оставить убежище. Он снялся с насиженного места и ночью его поглотила. «Ой, жук!» — объяснил я. «Ты, наверное, ничего не подозревал, а у тебя на голове уже давно припарковался жук. Сейчас ты его согнал». Таппи фыркнул. «Что еще за жуки?» «Нет-нет, всего один жучок». — Какая наглость! — заорал тапи, вибрируя всем телом, точно Гассентритон, у которого наступил брачный период. — Он еще смеет говорить о жуках. Предатель, трусливая собака! Вопрос, по-моему, спорный. Если ты предатель и трусливая собака, это не значит, что ты лишен права говорить о жуках. Полагаю, в компетентных кругах могли бы дать по этому поводу пространный комментарий, но я не стал спорить. «Послушай, ты второй раз называешь меня предателем и трусом, и я настаиваю, твердо проговорил я, на объяснении. Тебе ведь уже было сказано, что только из самых лучших и самых добрых побуждений я в разговоре с Анжелой ругал тебя последними словами. Думаешь, мне было легко? Я сносил эти адовые муки только во имя нашей многолетней дружбы, а ты заявляешь, что не веришь мне и оскорбляешь меня». Притащи я тебя в суд, тебе за такие слова припаяли бы штраф на кругленькую сумму. Надо бы проконсультироваться у моего юриста, но я и так знаю, что дело верное. Послушай, Тапи, но пошевели ты мозгами. Зачем мне было затевать всю эту канитель, если не во имя твоего блага? Назови причину, хоть одну. И назову. Думаешь, я не знаю? Ты сам влюблен в Анжелу. Что... Ты меня очернил, чтобы настроить ее против меня и убрать соперника с дороги. Ничего более абсурдного я в жизни не слышал. Черт побери, я же знаю Анжелу с пеленок. Нельзя влюбиться в близких родственниц, которых знаешь с пеленок. Кроме того, закон запрещает жениться на кузинах. Или я что-то перепутал. Может, речь идет о бабушках? — Тапи, старый осел! — воскликнул я. — Что ты мелешь? Видно, совсем рехнулся. «Да? Я влюблен в Анжелу? Ха-ха-ха! Ты своими ха-ха-ха не отделаешься. Она называла тебя дорогой. Ну и что? Кстати, я этого не одобряю. Меня коробит, когда современные девицы расточают дорогой направо и налево. По-моему, это распущенность. А кто растирал ей лодыжки?» Тапи. Но я ведь растирал исключительно по-братски, даже не придал этому никакого значения. Послушай, черт тебе подери, с теми намерениями, в которых ты меня подозреваешь, я к Анжеле и близко бы не подошел. Это почему? Недостаточно хороша для тебя. Нет, ты не понял, торопливо сказал я. Когда я говорю, что и близко не подойду к Анжеле, я имею в виду, что питаю к ней только теплые родственные чувства. Другими словами, ты можешь быть совершенно уверен. Между нами нет и не может быть никаких других отношений, кроме дружеских». «Наверняка это ты ей намекнул, что я ночью собираюсь в кладовку. Хотел, чтобы она меня там застукала один на один с пирогом, и чтобы я окончательно упал в ее глазах». «Тапи, в своем ли ты уме?» Я был потрясен. «Неужели ты думаешь, что Вустер на такое способен?» Он тяжело перевел дух. «Послушай», — сказал он, — «спорить бессмысленно. Против фактов не попрешь. В Каннах кто-то у меня ее похитил. А ты сам мне признался, что там она все время была с тобой и кроме тебя ни с кем не виделась. Ты бы хвалился, что вы вместе купались, гуляли при Луне». Не похвалился, просто упомянул и все. «Надеюсь, теперь ты понял, почему я собираюсь с тобой разделаться. Вот только вытащу тебя из-за проклятой скамейки. из зачем их в саду нагородили?» Злобно сказал Тапи. «Не понимаю. Торчат повсюду и мешают». И он снова на меня набросился, чуть не схватил за горло. Надо было немедленно что-то придумать. В такие минуты, как я уже упоминал, Бертрам Вустер на высоте. Мне вдруг вспомнился дурацкий казус с этой басит и в мгновенном озарении я увидел, как он мне может сейчас пригодиться. «Тапи, ты не так все понял», — проговорил я, огибая скамейку. «Мы с Анжелой действительно все время были неразлучны, но отношения у нас с ней от начала до конца самые, что ни на есть товарищеские, чистые и абсолютно целомудренные. Могу это доказать». Когда мы были в Каннах, я влюбился совсем в другую девушку. Что? Влюбился в другую девушку в Каннах. Наконец-то я подобрал ключик к этому придурку. Он перестал кружить вокруг скамьи. Руки у него разжались. Это правда? Официально заявляю чистая правда. Кто она? Таппи. Разве джентльмен может позволить себе в суе упомянуть имя дамы? может если не хочет получить по шее я понял что тут клинический случай мадлен басит сказал я кто мадлен басит он был потрясен неужели ты хочешь сказать что любишь это ходячее недоразумение тапи я бы не стал называть ее ходячее недоразумение это неуважительно а мне плевать Мне нужны факты. Значит, ты, будучи в здравом уме, утверждаешь, что любишь эту малохольную Басет. Пронеси меня, Господи. Не понимаю, почему ты ее называешь Малохольная Басет. Пронеси меня, Господи. Очаровательная девушка, красавица. Может, самое малость странное. Между нами довольно трудно разделить ее точку зрения на звезды и кроликов. Но, малохольная басит, пронеси меня, господи, это уж слишком. Ладно, значит, ты утверждаешь, что влюблен в нее. Само собой. Не верится, Вустер, ох, не верится. Я понял, надо нанести на полотно последний мазок. Прошу тебя, Глособ, это строго конфиденциально. Ну уж так и быть, скажу тебе. Двадцать четыре часа назад я сделал ей предложение... И она меня отфутболила. Отфутболила? Как мяч. На этом самом месте. 24 часа назад, может, двадцать пять, неважно. Теперь ты понимаешь, что я не тот тип, если он вообще существует, который похитил у тебя Анжело в Каннах. Я снова чуть было не брякнул, что и близко к ней не подойду. Но вспомнил, что уже произносил эту фразу и, кажется, попал пальцем в небо. поэтому решил воздержаться. Моя мужественная откровенность вроде бы произвела на дурале этапе впечатление. Он перестал кровожадно сверкать глазами. У него был вид наемного убийцы, который остановился, чтобы еще раз подумать. «Понятно», — наконец проговорил он. «Извини, что набросился на тебя». «Ладно, забудем, старик», — великодушно сказал я. С тех пор, как кусты начали извергать глотцапов, Бертрам Вустер впервые смог перевести дух. Нет, из-за скамьи я не вышел, но перестал за нее хвататься и почувствовал облегчение, как те трое ветхозаветных молодчиков, которым удалось слинять из пищи огненной. Я даже попытался нащупать в кармане портсигар, однако Тапи вдруг громко фыркнул, и я отдернул руку, Будто коснулся раскаленного утюга. К моему ужасу придурок снова впал в неистовство. Какого дьявола ты натрепался, Анжеле, что в детстве я был неряхой? Ну, тапи, старик. Я же был патологическим чистюлей, можно сказать, образец стерильной чистоты. Да-да, конечно, но... А этот вздор будто я лишен духовности. Да у меня ее хоть отбавляй. А уж про то, что в трудных со мной знаться не хотят. Тапи, дорогой, я же тебе объяснил. Все это не более чем уловка, составная часть моего плана. Да? Сделай милость в дальнейшем, избавь меня от твоих идиотских уловок. Ну, как скажешь, старик. Ладно, надеюсь, ты меня понял. Он снова замолчал. Стоял, скрестив руки на груди и глядел в пространство, как романтический герой, сильный и немногословный, которому дама сердца дала отставку, и вот он решается отправиться в скалистые горы и завалить десяток другой медведей. У него был такой убитый вид, что я, преисполнившись сострадания, отважился его утешить. Послушай, Тапи, хоть тебе и незнакомо выражение «а пи летре», Но, по-моему, ты не должен принимать близко к сердцу весь тот вздор, который Анжела только что тут несла. Он, кажется, немного оживился. О чем, черт подери, ты толкуешь? Я понял, что следует высказаться яснее. Не надо понимать буквально весь этот вздор. Ты же знаешь, на что способны девицы. Знаю. Он снова фыркнул, причем с таким звуком, который, казалось, идет от самих его подошв. Но лучше бы мне этого не знать. Я хочу сказать, она наверняка догадалась, что ты сидишь в кустах, и нарочно принялась тебя пиявить. Видишь ли, с точки зрения психологии ее поведение понятно. Девицы всегда поддаются порывам. Она воспользовалась случаем и решила тебя поддразнить. Но в каждой шутке есть доля правды, горькой правды. Горькой правды? Ну да. Он опять фыркнул, и я почувствовал себя членом королевской фамилии, в честь которой флотилия дает двадцать один зал. Кажется, не встречал человека, который бы так замечательно фыркал из обоих стволов. В каком смысле горькая правда? Я не толстый. Конечно, нет. И что плохого в цвете моих волос? Ничего плохого, Тапи, Волосы у тебя что надо, и макушка у меня не светится. Какого черта ты скалишь зубы? Я не скалю, просто слегка улыбаюсь. Представил, как ты, по словам Анжелы, выглядишь, пузатый и слышенный на макушке. Довольно забавно. Значит, тебе забавно. Нет-нет, что ты? Да-то же. Не советую забавляться на мой счет. Как скажешь, та старина, Мне показалось, наша беседа вновь принимает дурной оборот. Больше всего я хотел положить ей конец. И мое желание сбылось, ибо в этот момент сквозь заросли лавра замаячила неясная фигура, в которой я без труда узнал Анджелу. Лицо у нее сияло ангельской добротой, а в руке она держала тарелку с сандвичами. Как я выяснил позже, это были сэндвичи с ветчиной. — Берти, если ты встретишь мистера Глотсапа, — проговорила она, мечтательно глядя прямо на тапе, пожалуйста, передай ему это. Боюсь, он, бедняжка, голоден, ведь уже почти десять часов, а у него после ужина крошки во рту не было. Я оставлю тарелку здесь, на скамейке. Она направилась к дому, и я подумал, что мне лучше пойти с ней. Здесь мне делать было нечего. Едва мы отошли, ночную тишину прорезал звук разлетевшейся на куски тарелки, по которой, должно быть, изо всей силы поддали ногой и приглушенные злобные проклятия. Какая тишина и покой вокруг, сказала Анджела. Love me sweet never let me go You can make my life complete and I love you so Love me tender love me sweet oh